Этот летающий корабль на самом деле украли. Согласно показаниям телевизионного агентства, коды, использованные для запроса плана полета, тоже были выкрадены. В настоящий момент Тацу разговаривал с Фодзибаэси через телефон, установленный в его комнате. Они обсуждали летающий корабль, который они сбили ночью. Это был результат расследования. За суицидальную атаку на Татсу, которая доставила ему много боли, были ответственны террористы или криминальная организация. К сожалению, мы узнали только то, что они связаны с китайской криминальной организацией. Однако, как и сказала Фудзи результаты расследования были неутешительными. Китайская криминальная организация. Разве это не значит, что ты уже знаешь, кто они? Ммм, не всех. Он уже противостоял тебе раньше, Та кон. Безголовый дракон? Остатки. Роберт Сунь был кузеном внука Ричарда Суня, лидера безголового дракона. Он вел вертолет. Кузан Кузен внука? Тация проглотила фразу «Разве он не чужак?», которая была у него на языке, потому что вспомнила кое-ком, кто был рядом с ним. Ну, он дальний родственник. Скорее всего, потому так мало людей пошло за ним после краха безголового дракона. Тем не менее, казалось, что любой, кто будет размышлять об этом, придет к тому же заключению. Однако сейчас было не то место и время, чтобы думать о таких тривиальностях. Конечно, инцидент прошлой ночью не мог быть организован такой маленькой группой. Вне зависимости от того, были ли они исполнителями или организаторами, некая поддержка должна была присутствовать. Что и осталось неизвестно? Верно. Ситуация оказалась намного более серьезной, чем представлял Тация. В обычном случае даже попытка теракта в сердце Токио была серьезным делом, а сейчас террористов поддерживал скрытый покровитель, которого даже Фудзибаяси не могла раскрыть. Конечно, они учитывали, что у них нет никаких доказательств в данный момент, тем не менее этого противника не стоит недооценивать. Однако мысль, мелькнувшая в сознании тации, была не «надеюсь, это не станет проблемой», а более эгоистичная «надеюсь, это проблемное происшествие не заденет Миюки и меня». Даже ночью здесь на улицах не утихал шум. Недалеко на этой улице, если свернуть в одном месте, можно было найти некий небольшой магазинчик в переулке. Накура использовал слабый свет от фонарика, чтобы проверить название магазина. Это определенно было то самое место встречи, которое было указано нынешним главой дома в Саигу Саикойте. Если бы он не знал об этом магазине, Накура был уверен, что прошел бы мимо. Открыв двери, сделанные из некоего сплава, который показывал, насколько они прочны, Накура поднялся на второй этаж. После того, как служащий проводил его в комнату, его уже ожидал другой человек. «Я заставил вас долго ждать?» «Не совсем. Я только что пришел. С ним заговорил поднявшийся с кресла молодой человек, который обладал огромной харизмой и яркостью, которым Накура даже не надеялся соответствовать. «Меня зовут Накура. Джоу, пожалуйста, садитесь». В отличие от служащего, который привел его сюда, стоящий в комнате человек был красивым и вежливым. Последовав сигналу Джоу, красивая девушка в униформе официантки уверенным движением выдвинула кресло для Накуры прямо напротив Джоу, Увидев, что Накура занял свое место без раздумий, Джоу вернулся в свое кресло. «Не желаете выпить чего-нибудь? Хорошее предложение. Как насчет белого вина?» Брови Джоу сошлись в арку от удивления. На памяти Джоу было очень мало гостей, которые заказывали алкоголь, когда он задавал этот вопрос. «Бутылка Маутая подойдет? Как пожелаете». Вино, заказанное Джоу, быстро доставили после того, как маленькие бокалы были наполнены вином, Накура и Джоу посмотрели друг на друга и опустошили бокалы одновременно. Поставив пустой бокал в центр стола, Накура тщательно изучил взгляд Джоу. Накура сама! Начал разговор Джоу. Мой мастер хочет сформировать дружественные связи с мастером Накура самы. Мой мастер сказал, что согласен с предложением Джоу сана. Услышав ответ накуры, Джоу сформировал дьявольскую улыбку. Боже, ваша уверенность вселяет в меня, ужас! В таком случае, можем ли мы перейти к конкретным деталям? Мы уже высказали свои пожелания. Конечно, я осведомлен об этом. Мы не сделаем ничего, что может навредиться Игусе-Саме. В конце концов, мы не разделяем интересы Великого Азиатского Альянса. А что насчет СМИ? Это мы тоже поняли. Мы уже отдали приказ оздать пропаганду против волшебников. Понятно. В таком случае, давайте обсудим детали. А Джоу еще раз использовал свои глаза, чтобы отдать приказ официантке... Красивая официантка глубоко поклонилась и покинула комнату. Кроме Накура и Джоу, никто не слышал разговор в комнате.